Они вернулись в зал, бармен занял своё место за стойкой, а несгибаемая Александра скурчилась у его ног. Там под стойкой бара среди распечатанных блоков сигарет и презервативов она увидела полоски чёрный пистолет, хорошо знакомую по еженедельным занятиям беретту. Ещё глубже чернила полоска и пластиковая крышка. Снимите эту крышку, сквозь зубы прошептал Костя. Когда объект займёт столик, я скажу номер, а читайте и слушайте. Александра осторожно сняла крышку. Под ней оказалась полупрозрачная пуговица миниатюрного наушника с зажимом крокодилом и гребенка разноцветных проводов. Матросова устроилась поудобнее и приготовилась к длительному ожиданию. До времени встречи сего и шрама и таинственного американца оставалось еще минут сорок. Ноги у Александра затекли от неудобного положения, кроме того, в кожаных брючках было очень жарко. Она, слегка обшевелилась, меняя позу, и вдруг барман зашипел на неё, как разъярённая кобра. Александра застыла, и тут же у неё над головой раздался холодный властный голос. Привет, Котя. Что стучишь помаленьку? Здорово, Шрам, отозвался барман изо всех сил, изображая радость и благодушие. За кого ты меня принимаешь? Какой стук? Я ж себе не враг, и на тот свет раньше времени не собираюсь. За кого я тебя принимаю? переспросил Шрам. За того, кто ты есть, за бармана. Твой лошбара всегда стучал. Без этого на твоём месте не усидеть. Только ты смотри, со мной такие штучки не проходят. А что, ты шрам? Я не смобица, повторил Котя. Хм, ты сегодня один или кого-то ждёшь? Это тебя не касается. Сделай мне Манхэттен и накрой столик. Секунду. Бармен щелкнул пальцами и распорядился. Третий столик подготовьте по высшему разряду. Э, нет, не третий, резко остановил Лошрам. Я ваши штучки знаю. Накрой пятый. «Как прикажешь, Рам!» Бармен пожал плечами и знился о коктейле. Через секунду он прошипел, не опуская головы. «Все слышала!» Александра не удостоила его ответом. Она читала пятый провод, прикрепила к нему клипсу наушника и прижала его к уху. Какое-то время не было слышно ничего, кроме шуршания скатерти и тихого звякания сталовых приборов. Наконец раздался звук шагов, и голос с заметным акцентом произнес «Все». Я, кажется, немножко опоздать. Ничего брёс ничего. Ни своим подобострастным, и фальшивым голосом отозвался Шрам. А что будете пить? Водку с мартини. Смешать, но не взбалтывать, усмехнулся Шрам. Я не Джеймс Бонд, ответил его собеседник. Я Брюс Олисс, а звучит не сколько не хуже. Ох, хватит комплиментов, сухо прервал его американец. Мы не дамы в рассвете климакса. Перейдём к делу. Вам удалось раздобыть камни? "Мм, пока нет, Брюс", заявил Шрам. "Дело осложнилось. С этими камнями явно интересуется кто-то ещё. У нас на пути всё время стоят конкуренты. Кто это может быть? Японцы, арабы? Ни японцев, ни арабов я не замечал, а вот африканцы попадались неоднократно". "Африканцы?" недоуменно переспросил его собеседник. "Вы хотите сказать афроамериканцы?" Но это значит, что на ан перебегает дорогу кто-то из коллег из других отделов моей конторы. И я хочу сказать, афроафриканцы, самые настоящие африканцы из Африки. Не может быть, проговорил американец после короткой паузы. Эти камни могут быть использованы только в сверхсовременной системе космического оружия, новое поколение сверхточных лазеров. Откуда такая техника в Африке? Вы что-то путаете. Это, наверное, японцы Что я, японца от африканца не отличу, обиделся Шрам. К столику подошёл официант с заказанными коктейлями, и собеседники замолчали. Александра чуть заметно пошевелилась и потёрла затёкшую ногу. "Сиди тихо", зашипел на неё бармен. Александра взглянула на него и увидела, что он бледен, как свежеоштукатуренная стена. «Нервная все-таки работа, осведомитель», — подумала она и плотнее прижала клипсу к уху. Сева Шрам долго припирался с американцем, тот наступал, Сева оправдывался, порешили встретиться через два дня. Сева обязался найти злосчастные камни. Потом они ушли. Александра еще посидела, ожидая знака от бармена, а потом вышла и в задумчивости пошла вон из бара. Кое-что стало для нее ясно, кое-что еще больше запуталось. Понятно, почему делом убитого Лысого Ленечка заинтересовалась серьезная контора в лице товарища Орлова. А раз речь идет о новом сверхмощном оружии, сверхточном лазере, то без таких, как Орлов, не обойтись. Ее же больше интересуют более приземленные вещи. Кто убил Лысого Ленечка? Ясно, что не Сева шрам, потому что Ленечек был ему нужен для сбора информации. Тут замешались в дело какие-то африканцы. С этим Катерине Дроновой. Она общалась с культурным атташе, в ресторан с ним ходила, а она должна знать, причём тут Африка. Нужно проследить за ней, выявить её связи. Похоже, что чёкнутая с виду художница вовсе не так проста, как кажется. Я Тимона Александром Матросовым и займётся в самое ближайшее время. Александр Ковров, бывший муж Кати Дроновой, явился в квартиру, где он проживал со своей сожительницей. Антонина и Сфинкс, очень поздно, в третьем часу ночи. Он открыл дверь своими ключами и, не зажигая света, попытался пройти в ванную, но споткнулся в темноте, а к галушнице посыпались какие-то ботинки и тапочки, да еще сверху свалился его же собственный зонтик и больно шлепнул по затылку. Впрочем, Шурик уже претерпелся к боли, так что даже не вскрикнул, болело у него все тело. Бойцы сего Шрама потрудились над ним очень тщательно. Все вывели бить аккуратно, но сильно, как выражался герой известного фильма, но не до больницы. Дисциплинированные бойцы всё сделали как велено. В результате у Шурика болела каждая клеточка в организме, но он мог передвигаться без посторонней помощи. Нечестную шестёрку разбили на мелкие кусочки. Впрочем, это был акт милосердия, поскольку она и так уже дышала на ладан. На прощание всего Шuram собственноручно залепил Шурику по морде, присовокупив, что это ещё не конец. И чтобы пока Шурик сидел тихо и ждал дальнейших указаний. Потом они все уехали, а Шурик остался в узле своей разбитой шестёрки. До ближайшей магистрали, где можно поймать машину, он добирался пешком часа полтора, еле полз. Да ещё полагалось радоваться, что севиные главорезы не забили до полусмерти и не бросили подыхать в канаве. как бешеную собаку. Так что сейчас Шурик только поморщился, но даже не вскликнул от боли. Зато в прихожей вспыхнул свет и раздался вопль Антонины. — Кто здесь? — Конь в пальто, — грубо ответил Шурик и заслонился рукавом. Ему было больно смотреть на яркий свет. — Шляешься по ночам, — заворчала Антонина. — Покоя от тебя нет, только заснула. Шурик мимоходом удивился. Раньше Антонину из пушки было не разбудить, Как свалилась она в постель, так и спала до утра, даже на другой бок не переворачивалась. Но сейчас ему не было дела до Антонины и до её бессонницы, он попытался обойти свою сожительницу и проскользнуть в ванну. Потом он ляжет в кабинете на диване, пускай даже без постельного белья, потому что просто валится с ног от усталости. Он до того измучился, что больше ничего и никого не боялся, а в голове болталась только одна мысль: скорее лечь и забыться. Однако Антонина вовсе не собиралась уступать ему дорогу. Она кинула Шурика внимательным взглядом и нахмурилась, то есть и раньше ее чело не было безоблачным, теперь же и вовсе приняла зверское выражение. «Где это тебя так?» — без всякого любопытства спросила она. Шурик против воли повернулся к зеркалу, вид был ужасен. В глазах застыло дикое выражение, на левой скуле расплывался синяк, глаз уже начал запухать. Это, конечно, привет от Севы Шрама. Он собственноручно приложил. Шурик повернулся в контонейне и поглядел на неё во все глаза, привыкшая наконец к яркому свету. Тут же он пошатнулся и плюхнулся на оголошницу, потому что на лице своей сожительницы вместо правого глаза увидел жуткое кровавое месиво. С такой раной Антонина должна была лежать бездыханная или находиться в больнице, а она двигалась, разговаривала с ним, да ещё и жаловалась на бессонницу. Этого оказалось слишком много для истрёпанных и нервов Шурика Коврова. Он сполз по галошнице на пол, сел на домашние тапочки и завыл. «Ты чё?» — обалдела Антонина. «Совсем спятил, моча в голову ударила». Это были самые мягкие из её выражений. «У-у-у!» — Шурик выл, как собака, по покойнику и заслонялся от сожительницы руками. «Да что с тобой?» Антонина даже встревожилась, чего раньше с ней никогда не случалось. Ещё бы в доме псих, этого ей только не хватало. Шурик тыкал пальцем в неё и в зеркало, наконец она сообразила поглядеть и чертыхнулась. Забыл совсем, она что-то сделала с раной на глазу, и та отвалилась. Шурик в ужасе закрыл глаза, но ничего не случилось. Тогда он в щелочку поглядел на Антонину и видел, что лицо у нее в порядке, если не считать лилового синяка по отправым глазам, и даже опухоль на скуле уже спала. «Идиот!» — сказал Антонин. «Это же мясо!» Она потрясла в воздухе куском говядины, и Шурик вспомнил, что сырая говядина — лучшее средство от синяков. Но вряд ли он сможет заставить себя применить это чудодейственное средство. Шурик от чего-то вдруг зверски разозлился на Антонину, даже устал, и куда ты делась? Всё из-за тебя, заорал он. Всё моё несчастье из-за тебя. Пусть будет проклят тот день, когда я связался с тобой. Противобыкновение Антонины не завелось полуоборота, и не заорала Шурику, чтобы он катился колбаской из её квартиры. Не стала она и обзываться громогласно, а вместо этого она зашипела тихо, как кобра, раздумывающая, плюнуть ядом или пока подождать. «Заткни свою плевательницу. Три часа ночи соседи спят». Снова Шурик мимолетно удивился, из чего это Антонина заботится о соседях. Раньше такие пустяки ее никогда не волновали. Ее дебоши и гулянки длились до полночи, и соседи уже давно отступились, потому что кроме хамства ничего не получали в ответ на жалобы. «Машину пожалела, зараза!» — орал Шурик. «А я из-за этого чуть жизни не лишился. Да мне плевать!» Фоггл ответил Антонину: "Хоть бы тебя его вовсе не было". От того, что эти слова были произнесены тихо, они не произвели на Шурика ни малейшего впечатления. Он поднял с пола ботинок и запустил его в Антонину. Ботинок упал с шумом. "Да угомонись ты!" Антонина повысила голос. "Соседи полицию вызовут". Снова Шурик удивился. Антонина никогда полиции не боялась. Что это её сейчас так разбирает? "Что ты орёшь?" продолжила Антонина. Всё равно у меня машины сейчас нет. А в аварию я попала. Да ты что? присмерел Шурик. А где машина? А да до тебя что? буркнула Антонина. Отвяжись от меня. Шурик подумал ещё, что раньше она бы обязательно заставила его заниматься своей хондой, но теперь он фиг для неё что-нибудь сделает. Антонина забрала свой кусок мяса и пошла спать. Шурик вздохнул и побрёл в ванную. Ирина и Катя долго не могли угомониться этой ночью. Сначала Катя разложила на столе обрывки фотографий, которые они добыли в фирме «Аргамак» с риском для жизни и долго их рассматривала, любуясь своим валиком. «Как он похудел!» — вздыхала она. «Но это не от того, что его морят там голодом. Это просто от тяжелой кочевой жизни. Где ты, Валик? Что с тобой случилось?» «Катька, да ты что, не поняла ничего?» усмехнулась Ирина. «Ничего с твоим мужем не случилось. Кочует он по своей Африке, как и кочевал. Просто эти ндугу сфотографировали его где-то, потом сделали фотомонтаж, чтобы тебе показать. Чем профессора красть и где-то в клетке держать, проще тебя запугать. Простой фотографии. Так что не беспокойся, жив и здоров твой валик, а похудел от того, что много двигался». «Да?» — с надеждой спросила Катя. «Ну, «Так давай хоть мы покушаем, а то как-то неуютно. Вообще-то без двадцати два». строго сказала Ирина. «Кто в такое время ест?» Но Катерина ее не слушала. Она радостно устремилась к холодильнику. Хорошо, что Наташка утром сходила в магазин и купила еды людям и собаке. И Яшу она выгулила и накормила. Ирина подумала, что все же дочка у нее хорошая. А вот она совершенно забросила дом Яшу и Наташку. Все возится с Катькой и к концу краю этим делам не предвидится». Катерина разрезала круглый белый каравай, потом отхватила от него самый большой кусок, потом она тщательно намазала его маслом, после чего уложила рядком полские куски ветчины. Однако нарезка показалась ей слишком тонкой, поэтому она положила кусочки внахлёст, как хозяйка укладывает на тарелочку, чтобы поставить на стол. Так было гораздо лучше. Но Ктерина вспохватила себе и подпихнула под вычину большой кусок сыра. На белом хлебе оставалось ещё немного места, так что Катя призадумалась и потом пустила по краю бутерброда орнаменты из круглых кусочков твёрдокопчёной колбасы. И наконец она открыла баночку чёрных оливок и запихала их во все свободные места на бутерброде, который можно было бы назвать произведением кулинарного искусства. Ирина с неодобрением глядя на эти манипуляции, подумала, что понимает теперь весь творческий процесс создания Катькиных замечательных панно. "А вот я всё думаю", протянула она, прихлёбывая чая с сухими крекерами. "Куда же делись твои панно? Потому что как ни крути, получается, что их украл кто-то посторонний". "И ещё кто-то?" удивилась Катерина, откусывая маленький кусочек от своего бутерброда. «Да сколько же их в самом деле, тех, которым вдруг до зарезу понадобились мои камни?» «Не твои, а твоего мужа Валика», — поправила Эридна занудным голосом. «И даже не его, а просто их ему дали подержать на время. А ты схватила, всунла их в свое панно». «Зато панно какое красивое получилось», — мечтательно протянула Катя. «Только боюсь, что я его больше не увижу». Она снова осторожно откусила от бутерброда. «С одной стороны, ей жалко было разорять свое произведение». С другой хотелось есть, только поэтому она действовала так осторожно. «Вот и я о том же», — согласилась Ирина. «Потому что вроде ни у кого этих камней нету, твой Люсьен их не брал, иначе он бы не стал с тобой беседовать на эту тему. Да он и не собирался их воровать, он просто хотел купить панно. Вот если бы ты сразу призналась ему, что камни не твои, он бы, может, и взял грех на душу, а ты только кокетничала и несла чушь, так ведь?» спросила Ирина, которая надоела смотреть, как Катька обхаживает бутерброд. «Да, а что такого?» Катерина по обыкновению захлопала глазами. «Дальше. Эти типы из соперничающего клана, раз они пытались тебя шантажировать валиком, то ясно, что камней у них тоже нет. И еще этот сево-шрам, которым тебя пугала капитан Матросова. У него тоже камней нету, потому что лысого Ленечка убили. Стало быть, это кто-то еще? Неужели это Шурик?» Катя так удивилась, что даже забыла на время про бутерброд. А вот в это я не поверю, решительно назвала Ирина. Извини, но Шурик этот просто мелкая дрянь, и только ты этого не понимала, когда была замужем. Так что на убийство он не способен, как говорят, кишка танка. Да он от страха бакачурился. М-м, наверное, ты права, грустно согласилась Катя. А она теперь уж делать нечего. Ирина ушла спать, оставив Катю наедине с бутербродом. Правда, в коридоре ей попался на встречу кокерьеш, который позвёвывая и пошатываясь, брёл с закрытыми глазами на запах вкусной еды. "У бани с Катькой неисправимая", подумала Ирина, но сил на воспитание собаки уже не осталось.